Шеф службы безопасности замер с открытым ртом. У меня почти идеальная зрительная память, как и положено агенту. И я мысленно прокрутил еще раз только что увиденный сюжет. Мало того, что я не мог сказать, какой это город, непонятно было даже, в какой части страны снимали репортаж. На экране мог быть любой город — Мемфис, Сиэтл, Бостон или что-то еще В Америке большинство городских центров похожи друг на друга, как стандартные парикмахерские. «Не напрягайтесь», — сказал старик. «Я специально выискивал какие-нибудь характерные особенности, но и мне это не удалось». Объяснение тут очень простое. Видеостанция Демойна записала уличную сцену с голыми спинами, что транслировал какой-нибудь другой незахваченный город, и передала ее по своему каналу с собственными комментариями. При этом они вырезали все, что могло дать какую-то привязку к местности, и мы проглотили наживку, ничего не заподозрив. Враг отлично нас знает, джентльмены. Всю компанию они разработали до мельчайших деталей и готовы переиграть нас, какой бы ход мы ни сделали. — Но может быть, ты просто паникуешь, Эндрю? — сказал президент. — Есть и еще одно объяснение. Вдруг титанцы просто перебазировались куда-то еще? Они по-прежнему там. — категорично заявил старик. — Но это, конечно, ничего не доказывает. Он махнул рукой, на стереоэкран. Марти не спаёжился. — и что! Вы утверждаете, что мы не можем получить из-за ни одного достоверного сообщения, словно эта территория оккупирована? — Так оно и есть. Но я был в Демойне только два дня назад. Там всё было нормально. Ладно, я не сомневаюсь, что ваши паразиты существуют, хотя сам ни одного не видел. Но давайте тогда отыщем их и вырвем эту заразу с корнем, вместо того, чтобы сидеть на месте и придумывать фантастические объяснения. Старик устало вздохнул и сказал, «Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Вам, мистер Мартинес, лучше поторопиться, а то вы останетесь вообще без связи. Но я только... Это ваша работа, вот и вырывайте их с корнем», — перебил его старик. Я вам уже сказал, что они в Вайове, и в Нью-Орлеане, и еще в десятках других мест. Свою работу я сделал. Он встал. Господин президент, в моем возрасте нелегко обходиться так долго без сна. Не доспав, я, бывает, срываюсь. Могу я немного отдохнуть? Да, конечно, Эндрю. На самом деле старик никогда не срывается. И я думаю, президент это знал. Он просто заставляет срываться других. Тут снова заговорил Мартинес. Подождите. Вы позволили себе кое-какие необоснованные утверждения. Я бы хотел устроить проверку прямо сейчас. Он повернулся к главнокомандующему. Рекстон. Э -э, да, сэр. Там, около Демойна, недавно построена база. Форт, как его там, названный в честь этого, не помню. Форт Паттон. Точно, нечего тянуть. Пусть нас соединят по линии связи командования. С изображением. Разумеется, с изображением. И мы покажем этому, я хочу сказать, мы увидим истинное положение дел в Айове. С разрешения президента маршал подошел к стереоэкрану, связался со штабом службы безопасности и приказал вызвать дежурного офицера в форт Паттоне, штат Айова. Спустя несколько минут на экране появился молодой офицер на фоне приборов центра связи. Он сидел по пояс голый, а звание и рот войск были обозначены на фуражке. Мартинес с победной улыбкой повернулся к старику. «Ну что, видите?» «Вижу». «Чтобы вы убедились до конца. Лейтенант?» «Да, сэр». Молодой офицер несколько ошарашенно переводил взгляд с одной знаменитости на другую. Передача и прием были отлично синхронизированы. Изображение смотрело именно туда, куда переводил глаза дежурный. «Встаньте и повернитесь», — приказал Мартинес. «Есть, сэр». Он с удивленным видом повиновался. «Но при этом...» Верхняя часть его тела скрылась из поля зрения передающей камеры. Мы видели его голую спину, но только чуть выше поясницы. — Черт! — не сдержался Мартинес. — Сядьте и повернитесь. — Есть, сэр. Молодой человек, казалось, смутился, потом добавил. — Секунду, я увеличу угол зрения камеры. Изображение вдруг расплылось, и по стереоэкрану забегали радужные полосы, однако голос офицера все еще был слышен. — Вот, так лучше, сэр. — Черт побери, мы вообще ничего не видим. — Не видите? — Секундочку, сэр. Неожиданно экран ожил. И в первое мгновение я решил, что наладилась связь с Форт Паттоном. Но на этот раз на экране появился майор, и кабинет за его спиной казался больше. — Штаб службы безопасности, сэр, — доложило изображение. — Дежурный офицер связи, майор Донован. — Майор, — произнес Мартина сдержанно. У нас был разговор с Форпаттоном. Что произошло? — Да, сэр, я следил на контрольном экране. Небольшие технические неполадки. Мы сейчас же восстановим связь. — Поторопитесь. — Есть, сэр. Экран заребил и погас. Старик встал. — Ладно, я пошел спать. Позвоните мне, когда устранят эти небольшие технические неполадки.